Глава вторая. План. Вечером Кир застал меня на тренировочном поле. «Ты что, плачешь?» – изумился он. Я шмыгнула носом и размазала соленые капли по лицу. «Нет, с чего ты взял?» «У тебя нос красный». Я свирепо посмотрела на него. «Ну, заметил, так молчи. Чего меня еще глубже топить?» «Это из-за магистра Филана, да?» Сочувственно спросил он, сев недалеко от меня на жёрдочку, перекладину, которую более сильные студенты использовали как снаряд для тренировок. "Больно нужен мне этот старый драконище". Храбро возразила я, но потом шмыгнула носом. "Я даже к нему извиняться ходила, представляешь". "Да ладно". Не поверил друг, смотря на меня так, будто у меня на голове рога выросли. "А он что?" "Что, что?" послал меня, проворчала я сидел замотавшись по самой уши в полотенце ты видела голову магистра еще чуть чуть и вампира удар не бьющегося сердца хватит да нет рассердилась я я про голову замотал ее в полотенце видимо масочку какую нибудь намазал чтобы волосы обратно выросли это же такой позор без шевелюры ходить и все на меня свалили а вот то что опытный огневик пропустил удар студента так это не считается «Ну, я бы твой тоже пропустил». Между делом заметил Кир, свесивший с перекладины и ковыряя палочкой песок на полигоне. «Ты же бьёшь, как ненормальная!» «А где я теперь мишени возьму?» Продолжила страдать я, создав на руке огненный шар и со свистом запустив его в противоположный конец поля. Там он врезался в магическую защиту и с шипением растворился в воздухе. «Я не могу просто в пустоту стрелять». Некоторое время мы с однокурсником молчали, обдумывая неразрешимую проблему. «Мне нужно было попасть на турнир. Вот кровь из носу нужно было. Только так я отсюда кажу, что могу быть не просто куклой красивой. Даже если наша маленькая захудалая академия в не менее маленькой стране и не выиграет кубок, то мы с Киром все равно могли выйти победителями в своей дисциплине – метание магическими фаерболами по мишеням. Мы оба были огневики». «И метали не только метко, но еще и эффектно, потому как мишени после наших ударов красиво горели». Кир же наверняка размышлял о том, что не хочет ехать на турнир с Фридой. Его-то участие оспорить будет сложно, для этого нужно сместить ректора, и, что самое страшное, пободаться с его бабулей, графиней Винтик. А это, скажу я вам, не решится делать даже король. Но вот с Фридой однокурсник тоже ехать не хотел». Эта вредина, под два метра ростом, моего друга иначе как задохликом не называла. Он рядом с ней казался еще более несуразным, отчего его вампирская гордость страшно страдала. «Хочешь, я у дяди стащу артефакт иллюзий?» Наконец выдал он. «Настроим его на показ мишени, и будешь себе метать, разве что не будет эффектно гореть». «А он тебя не убьет?» Я с сомнением покачала головой. Соблазн был велик, но... Но я же благородная. Или нет? Оказалось, что не очень, потому что ночью мы полезли. И не куда-нибудь, а в кабинет самого ректора. Отмычку взял? Деловито спросила я у подельника. А то... Самодовольно кивнул он. Не боись, Лиска. я еще и портальный артефакт взял, подарок бабусе на совершеннолетие. Если что, дёру дадим, никто нас даже не заметит. Со мной ты не пропадешь! Мы подошли к двери, и вампир приложил свою руку к стене, а потом с шипением отдёрнул. «Что такое?» Запаниковала я, готовая в любой момент дать дёру. «Да это... На входе родство проверяется. Шипом протыкается палец и берется кровь, чтобы никто лишний не заполз», объяснил парень, засовывая пострадавшую конечность в рот. «Так у тебя же крови нет». Опешила я, наблюдая за тем, как сложная система защиты потихоньку расползается в стороны. Один за другим расплетаются сложные заклинания перед дверью, освобождая нам проход. И сам говорил, что кожа толстая и не чувствует боли. «Так тут игла серебряная», — словно маленький, — объяснил он. «Как по-твоему по-другому кожу вампира проткнуть? И что значит крови нет?» Вслед за этим оскорбился он. «Еще как есть!» Просто она очень глубоко, а еще течет медленно. В триста раз медленнее, чем у людей. Не приминул похвастаться он. Так что, когда ты станешь старой морщинистой бабкой, я буду все еще молод и прекрасен. Ага, и наверняка все еще в девках. Фыркнула я. Я уже жизнь интересную проживу, а ты будешь искать ту самую, что поймет твою ранимую душу. Да ну тебе! Всерьез обиделся парень, посматривая на меня весьма враждебно. Но потом решил пожалеть бедняжку. «Слушай, может, ты за дракона выйдешь? Или за оборотня? Ну, за эльфа на худой конец. Они же неплохо годами жизни делятся со своими вторыми половинками. Ага, а еще, еще там в банке и родовыми драгоценностями». Не приминула дополнить я довольно язвительно. «Винтик, где я, а где эти древние расы? Ерунду-то не говори». «Лучше дверь открывай». Она, кстати, уже стояла перед нами во всей красе, просто приглашая зайти внутрь. «Знаешь...» – запыхтел вампир, пропихивая скважину отмычку и пытаясь провернуть замок. «Если я до пятидесяти себе невесту не найду, то могу на тебе жениться». «Вот спасибо». От души поблагодарила я, наваливая сверху на парня и пытаясь помочь совершить наше противозаконное дело. Но, боюсь, к тому времени я уже внуков нянчить буду. Да кто тебя знает? Я пока ни одного смельчака не видел, кто бы рискнул с тобой связаться. Винтик, ты нарываешься? От моего сердитого шипения нагрелась ручка на двери, но толстокожий вампир почувствовал, что что-то не так только тогда, когда по его руке потек расплавленный металл. Вот что и следовало доказать. Бесчувственный, хладнокровный. Лиска! Схватился он за свою прилизанную шевелюру чистой рукой. «Ты замок расплавила. Что я дяде скажу? Скажешь, что у тебя был приступ лунатизма. Надулась я. Тебе он и не то простит». «Так это же ты виновата. И что мне теперь, из академии валить? Я-то нелюбимый племянничек, чтобы мне любую гадость прощали». Однокурсник открыл дверь и проворчал. «И ничего мне не прощали. Тот один раз вообще не считается» ага ты тогда пять раз сжигал классный журнал у преподавателя зельеварения, чтобы он тебе единицу не ставил потому что тебя бабушка ругать будет а магистр настолько старый что был уверен будто это он журнал теряет и не так все было начал было парень протянув руку к выключателю и включив в кабинете свет — заорал вампир а завизжала я